Точнее, был. Теперь от него осталась жидкая кучка деревьев, прочие срубили. Их стволы, очищенные от сучьев, аккуратными штабелями возвышаются неподалеку от забора. И на освободившемся пространстве возвышаются странные и малость уродливое сооружение — бетонный бункер. За каким-то рожном... Он окружен концентрическим бетонным бруссером, даже двумя. Увидев это непонятное строение, я малость даже запнулся, что точно же и было истолковано профессором по-своему. — Удивлены, гер подполковник? — Да как вам сказать? — И действительно, как? — Даже и не представляю себе... Какие такие мысли должны были возникнуть в моей голове при виде этого? — А ведь это построено по вашим словам, — кивает немец на сооружение. — Вот только бункер. Он и до этого тут был. Санаторий планировали использовать как запасной командный пункт, тогда и возвели. — На бетонные кольца это уж по вашим рассказам. Много чего интересного в них было. «Да, это я тебе еще «Звездные войны» не пересказывал. Представляю, что тут тогда понастроили бы». Проводник с интересом оглядывается по сторонам. Даже в затылке чешет, совершенно по-русски. И в этот момент он перестает выглядеть немцем. Уж слишком по-простонародному у него все это выходит. Сузившиеся в щелку глаза наблюдателя сощурились еще больше. Сигнал? Вот он, тот самый человек рядом с майором стоит. Не перепутаешь, только у них двоих нет оружия, так этот еще и в какую-то пижаму одет. Немец, главный который не в счет, да он идет чуть впереди. Рывок? Натянулась припрятанная бечевка, и хрустнул сучок, посередине которого она была привязана. А вот в щелку забора ему не пролезть, места мало. Так и переломился бедняга. Бечевка, неудерживаемая боли ничем, тихонечко уползла под штабель древесных стволов. Еще не бревен. Их не то что от коры, и от сучьев-то не то всех еще очистили а половинки сломанного сучка достались лежать у забора, давая знак всем, кто мог это видеть, объект обнаружен. Видели же многие. В группе готовность выдвигаемся на рубеж атаки. Чуть слышно звякнули накручиваемые на стволы брамиты, расстегнули клапаны карманов бойцы штурмовых групп. «Гергаупт-шунфюрер, к нам гости!» Заглянул внутрь бункера Фельдфебель. «Профессор?» — не оборачиваясь, спросил инженер, возившийся у пульта. «Не только. С ним, кроме охраны, еще двое штатских». «Вот как?» Поразмыслив, он сунул руку внутрь пульта и что-то там переключил. Вытащил из кармана шнурок и завязал его петлей вокруг рубильника. — Штайберт, взрывчатку всю разгрузили? — Никак нет. Заряды эти все установлены. А оставшаяся взрывчатка в грузовике? — Где он? — Как и положено, в ста метрах отсюда. — Подгоните его поближе. Поставьте его около забора, со стороны санатория. — Ну, верга, штурнфюрер, это же нарушение инструкции. — Штайберт, что я слышу? — удивился инженер. — Я отдал вам приказание, и вы, виноват геркапштуншюрер, исполняйте. Посмотрев в сторону ушедшего фельдфебеля, инженер отдал какие-то указания работавшим в бункере солдатам, после чего их осталось внутри только два человека. Прочие, получив соответствующее распоряжение, ушли. Да и по правде сказать, что тут было еще делать? Лоск наводить? Основные работы по монтажу были уже закончены. Провода убраны в кабель-каналы, даже пол подмели. Последняя проверка — и все. Можно сдавать работу заказчику. Заскрепел песок. Затопали по бетонному полу ботинки. Вонкере бункере сразу стало многолюдно. «Хай, Гитлер!» — отсалютовал вошедшим гостям эсэсовец. «Хай!» — ответно взмахнул рукой фон Хойтлер. «Не беспокойтесь, Клаус, мы вам долго мешать не станем. Итак, майнер Геррен, что вы скажете на это?» И он вопросительно посмотрел на своих спутников. «Интересно девки пляшут». И что же я должен ему отвечать? Обстановка-то отчасти напоминает лабораторию нашего дорогого академика. С некоторыми, ясное дело, допущениями. Ну, скажите мне на милость, где немец здесь компы возьмет. Но какой-то аппаратуры он сюда понапихал. Вон она, под чехлами стоит. Кресло. — Ага, это он сюда кого-то усаживать собрался. Уж не меняли часом. — А зачем? — Не волнуйтесь, подполковник, данное кресло предназначено не вам. У меня есть и свой кандидат на эту должность. Заметив мой интерес, произносит немец. — Да и фиг с тобой, золотая рыбка. Другой или еще какой, меня в данный момент волнует мало. А вот отвертку на столе кто-то забыл. Это уже гораздо интереснее. Проводник же вообще ничего не отвечает, Только по сторонам смотрит. А этот пульт, он для чего? Ты я рукой в сторону непонятного сооружения у дальней стены. Такого что-то и не припоминаю. И ведь действительно... Не видывал я раньше такого, Даже и сказать-то сразу трудно. Тумблеры, кнопки, рубильник какой-то. Странно. Но на нем зачем-то петелька присобачена. И на кое спрашивается. — У вас подобного не имелось? — интересуется очкастый. — Совершенно точно. Нет. Ничуть не кривлю при этом душой. «Клаус, друг мой!» — поворачивается мой собеседник к стоящему пульту пульта эсэсовцу. «Не будете ли вы столь любезны?» «Яволь!» — прищелкивает каблуками тот. Поворачивается к пульту и щелкнет каким-то тумблером. «Вы видите загоревшуюся контрольную лампу. Система приведена в боевую готовность». При включении тумблеров в определенной последовательности можно задать очередность подрыва установленных зарядов. Разумеется, сейчас мы этого делать не станем. Рядом с бункером стоит грузовик с двумя тоннами взрывчатки. Но если опустить вот этот рубильник, протягивает к болтающейся петельке руку эсэсовец, то мы запустим серию подрывов, И на улице всем станет очень плохо. А внутри, спрашиваю у него я, зачем, скажете вы? Да хрен не знает. пусть болтает. А вот к отверточке. Я чуток приблизился. охрана, что примечательно, на это никак пока не отреагировала. Неправильно между нами то говоря. Здесь это предмет обыденный. Вот в кабинете у профессора о, совсем другое дело. Там она смотрелась бы совсем не к месту. После того, как будут заперты входные бронедвери, здесь будет относительно безопасно. Сейчас они отворены. Мы же еще работаем. Поэтому любой взрыв снаружи, тем более серия таковых, Размажет всех присутствующих по стенам бункера, так что можно будет соскребать ложками. Веселая перспектива, а нечего сказать. И для того, чтобы этого не случилось, — эсэсовец просовывает руку в петельку, — надо, чтобы я ее не опустил. — Он стоит к нам лицом. И только правая его рука сейчас поднята вверх к рубильнику. Внезапно немец делает шаг назад и наваливается спиной на пульт. Что-то там щелкает, и наверху начинает тревожно моргать две лампы. — Вот так, штандартенфюрер. Теперь отсюда никто не выйдет, пока я этого не разрешу. Не потрудитесь приказать вашей охране чтобы они бросили свои автоматы и пистолеты. Против трех тонн взрывчатки у вас шансов нет. Вот это он знатно завернул.